Глава 81. Оказывается, у Купидона есть не только стрелы. Я не до конца понимаю, что он имеет в виду, глядя на окна зала от пола до потолка, из которых открывается вид на Гудзон и на большую часть Манхэттена. Яркие огни города отражаются в реке. Флинт был прав, когда говорил, что драконы давно смекнули, насколько ценна здешняя недвижимость. Должно быть, из этого небоскреба открывается один из лучших видов Нью-Йорка. «Боже, какой чудесный вид!» «Да, чудесный», — соглашается Хадсон. Я поворачиваюсь, чтобы улыбнуться ему, и вижу, что он не любуется видом. Он смотрит на меня. Наши взгляды встречаются, и я замираю. Пока что-то не ударяет мне по голове. «Что это?» Я оборачиваюсь, пытаясь разглядеть, что это было. «Похоже, это был рубин, который летел слишком низко», — отвечает Хадсон, смеясь, — и ловит что-то в воздухе. «Рубин?» — спрашиваю я. «О чем ты?» Он только усмехается и показывает куда-то вверх. «О боже!» Я была так заворожена видом города, что не заметила того факта, что верхняя часть зала — на фут выше головы Хадсона и до самого потолка, заполнено сокровищами. В воздухе парят драгоценные камни, золото, серебро, ключи и фиолетовые конверты. И не просто парят, а очень-очень медленно кружаться, давая каждому в зале возможность их разглядеть. — Что это? — спрашиваю я. — Они настоящие? Хадсон смеется. «Конечно, настоящие. Это сокровища». «Сокровища, о которых говорил мне Флинт?» «Я не могу отвести глаз от сверкающих парящих драгоценностей». «Нет, дело не в том, что мне хочется завладеть ими. Просто у меня не укладывается в голове, что над нашими головами скользят миллионы долларов. Скользят просто так, будто все это сущие пустяки». «Да?» — отвечает Хадсон. Это сокровища драконов, только они зачарованы, чтобы выглядеть более броско. И сегодня вечером каждый дракон из присутствующих здесь может заполучить их часть. Плинт уже говорил мне об этом, но я подумала, что речь идет о золотой монете или чем то еще в этом же духе, а не о бриллиантовом ожерелье или сапфире размером с куриное яйцо. От этого захватывает дух даже когда Хадсон подкидывает Рубин к потолку. «Что? Почему?» Я удивленно взвизгиваю, ожидая, что он упадет, Но он не падает, а на мгновение застывает, после чего начинает медленно кружиться, как и все остальные сокровища. «Чему ты удивляешься?» — шепчет Хадсон, когда наши взгляды падают на Флинта, Мэйси и Луку. Похоже, они все помирились после моего разговора с Нури. «Все, кроме меня». Флинт ведет их к столу, рядом с которым стоит Иден, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Видимо, ей понравилось то длинное черное бархатное платье, которое мы оставили в ее комнате. Она выглядит в нем просто шикарно. Но она не была бы Иден, если бы не надела к нему ботинки с остальными носками и не вдела в нос кольцо». Она широко улыбается Мэйси, и они усаживаются рядом за стол, напротив того места, к которому Хадсон подводит меня. «Ведь этот праздник как-никак называется днями сокровищ», — продолжает он. «Да, я знаю. Просто я думала, что со временем праздники утрачивают свое первоначальное значение и становятся более символическими». Он смеется. «Только не этот». «Это я вижу». Я опять смотрю на парящие сокровища. А отчего эти ключи? И что находится в конвертах? Если память мне не изменяет, это ключи от недвижимости или от автомобилей. А в конвертах находятся сертификаты на акции таких компаний, как Apple или Facebook, или наличные деньги. А, ну да. Я стараюсь говорить небрежно, но у меня не очень-то получается. Да ладно, в каком же достатке нужно расти — чтобы относиться ко всему этому так же индифферентно, как Хатсон. я обещаю себе, что никогда не забуду этот момент. Это самая классная и улетная штука из всех, которые я когда-либо видела. А ведь я учусь в одной школе с драконами и вампирами. Когда я, наконец, отрываю глаза от сокровищ и опять перевожу их на гостей, я не могу не заметить, что все вокруг пялятся на нас». Отчасти это, наверное, из-за того, что нас сопровождает Флинт, наследник трона драконов. Но не все взоры устремлены на него. Многие из гостей смотрят также на Хадсона и меня. И хотя я узнала, что вампиры, и особенно вампиры королевской крови, немного похожи на рок-звёзд, я понятия не имею, почему они пялятся на меня. Ведь никто здесь еще не знает, кто я. В интернете нет фотографий этой юной горгульи или чего-то в этом духе. Но в конце концов до меня доходит, что женщины, мимо которых мы идем, с неприкрытой завистью пялятся на меня и мое красное платье и строят Хацану глазки. В этом зале полно молодых женщин, которые готовы на все лишь бы занять мое место. И я их не виню. Чем больше времени я провожу с Хадсоном, тем лучше понимаю, что он завидная партия. Похоже, никому здесь нет дела до того, что в зале присутствует вампир, который убил наследника короля и королевы драконов. Может, Иден была права, говоря, что все понимали, каким говнюком был Демиан. Все, кроме его матери. Мы пришли в зал последними. Похоже, Все здесь знают, что Нури повёрнута на пунктуальности. И когда мы усаживаемся во главе стола, Нури и Эйден направляются к микрофону, установленному на возвышении. Эйден тоже облачен в смокинг, но его смокинг, как и смокинг его сына, не просто чёрного цвета. У Флинта он полосато-чёрный с кожаными лацканами, а у его отца — фиолетовый, из бархата, дополненный фиолетовым галстуком бабочкой, с узором, который прекрасно оттеняет его рыжую ирландскую шевелюру. В толпе мужчин в черном он должен бы выглядеть неуместно. Но на самом деле он смотрится великолепно. Должно быть, это потому, что в его жилах течет королевская кровь. Нури тоже выглядит фантастически. Ее янтарные глаза сияют, тугие черные кудри — Впервые на моей памяти не стянутой лентой. Когда в ткани ее платья отражается свет, я понимаю, что оно не черное, как я думала в начале, а переливчато-фиолетовое, сверкающее при каждом ее движении. Теперь мне понятнее, почему Эйден оделся именно так. Королева драконов берет слово первой и приветствует всех. При этом она по-детски радуется. и улыбка, играющая на лице Флинта, наблюдающего за матерью, подтверждает, что Нури совершенно искренна, когда говорит всем, что это ее самый любимый праздник. «Для меня большая честь», — продолжает она, оглядывая гостей, которых здесь около тысячи, — «видеть вас сегодня в моем доме. Тысячи лет назад драконов ненавидели. Они не имели пристанища, И прятались, пытаясь укрыться от глаз обыкновенных людей. Но теперь все изменилось. Мы вошли в круг. Нам было даровано кладбище драконов, чтобы обыкновенные люди не могли осквернять останки наших близких. И мы вступили в бой, чтобы занять наше законное место рядом с вампирами, ведьмами и ведьмаками и человеко-волками. Она произносит эти последние слова с иронией, которая вызывает у ее слушателей смех. «Благодаря нашему альянсу с ведьмами и ведьмаками мы можем создавать иллюзии, необходимые для того, чтобы жить в этом городе, где собрано столько сокровищ, и летать в нашем драконьем обличье, не привлекая к себе внимания людей. Вот чего мы достигли». Она раскидывает руки, словно охватывая и гостей, и сокровища, и весь город, сверкающий за окнами. «Теперь мир принадлежит нам, и нашим станет все».